Бобьё. Лет с 15 и до 30 они еще сохраняют какое-то очарование, но потом становятся с каждым годом все более противными, как внешне, так и в части содержимого их мозгов. Что представляется милым лепетом в устах девушки, то выдаваемая зрелой теткой, раздражает своей глупостью. Что в молодости обеспечивается нерастраченным еще здоровьем, то при отсутствии надлежащей заботы о последнем, Улетучивается очень быстро. Пока в них сильно проявляется половой инстинкт, они еще худо-бедно следят за собою. Некоторые даже делают гимнастику. В дальнейшем их забота о теле преимущественно сводится к намазыванию всякой разноцветной дряни себе на лицо. У они приобретают сильную привязанность к своим фотографиям времен первой молодости и тычут в них носами своих новых кавалеров, чтобы доказать, какие они красавицы. Каждая вторая из них уверена, что если ее заштукатурить косметикой и подороже одеть она станет неотразимой как будто мужчины не в состоянии разобраться что под косметикой дряблая стареющая кожа испещренная морщинами от подплатьем хилое заглистованное тельце страдающее двумя тремя болезнями и предрасположенная еще к пяти семи плохо справляющаяся со своими обычными порциями пережаренной переквашенной передержанные вне холодильника, полутухлой жратвы и поэтому эпизодически исторгающие неблаговонные газы. В отношении большинства из них я в состоянии вызвать у себя эрекцию, лишь закрыв поплотнее глаза и вообразив на их месте какую-нибудь дуру помоложе, не успевшую еще облезть. Из-за их пристрастия к обуви дурацких фасонов – Пальцы на их нижних конечностях обычно уродливо искривлены, да еще нередко появляются и так называемые шпоры, отвратительные выросты на костях. На иную из этих дур я, может быть, и влез бы при оказии, но если случается взглянуть на их ступни, мое желание улетучивается почти полностью. Они объясняют свое пренебрежительное отношение к здоровью нехваткой времени, но это полнейшая чушь. Никто не заставляет их накачивать себя кофе, часами торчать у телевизора, выготавливать на кухне разную извращенческую еду, к тому же из таких дивно полезных для здоровья продуктов, как мясо, грибы или соленые огурцы. Дряблые, жопастые, неуклюжие. Они представляют собой легкую добычу для всякого сколько-нибудь агрессивного негодяя. Они часто жалуются то на головную боль, то на сердцебиение, то на усталость. Внутри они нашпигованы паразитами и застоялым дерьмом, поскольку в их хилые кишечники попадает преимущественно рафинированная пища, а их брюшные мускулы никогда не получают должной нагрузки. Во второй половине их никудышной жизни, а для некоторых и еще и раньше, им начинают все более подходить такие эпитеты, как жаба, змея, турхлявый обосранный грибок или даже ведьма, пердючие старые коровы, страдающей одышкой, едва волочащие ноги и грозящие отбросить копыта тут же рядом с тобой, если ты немедленно не уступишь им сиденье в автобусе. А вдовившие их мужья сделали хотя бы то хорошее дело, что вовремя сыграли в ящик. В молодости, да и позже, мне случалось по глупости влюбляться. Но до чего же меня тошнило от моих избранниц, когда любовный дурман рассасывался, и я получал возможность посмотреть на них. трезвым взглядом. Особенно я ненавижу фригидных и нимфоманок. На несколько таких неполноценных особей я когда-то по неопытности зазря потратил довольно много времени и нервов, что совсем не окупается теми несколькими десятками строк, которые в результате появились в разных моих книжках, включая эту. Они сочиняют разные оправдания своей странности, и надо уметь вовремя распознавать эти обделенные природой существа по той чуши, которые они болтают про отношения полов. Хотя я далеко не каждый день чищу свои туфли, я оправдываю это тем, что таким образом я выражаю свое отношение к обществу. У меня сохраняется довольно интеллигентный вид, из-за чего многие дуры нарываются в отношениях со мной на неприятности, полагая, что я буду действовать по их дурацким правилам. Я торжествующе возвращаю их к реальности. До конца своих дней я буду с удовольствием вспоминать один случай в автобусе. Какая-то кикимора, лет 50, завелась на кого-то не по существу и стала вякать долго, громко и раздражающе. Я предложил ей помолчать, а когда она после этого переключилась на меня, приблизился к ней и просто захлопнул ей рот. Грубо, от души. Конечно, моя рука была в перчатке, потому что я довольно брезглив. В салоне сразу же установилась обожаемая мною тишина. За старую дрянь не вступился никто. Почти столь же приятный случай произошел тоже в автобусе. Мне приходится слишком много ездить. В салоне было довольно тесно. И кто-то полдороги эпизодически и явно нарочито толкал мою сумку. Я ношу ее через плечо, и она болтается сзади. Мне надоело упражняться в терпимости, и я повернулся. Источником беспокойства была образованного вида дура лет сорока. Наверняка из тех, которые думают, что мужчины существуют для выполнения тяжелой работы, а не для того, чтобы кое-что, кое-куда совать. «Вам не нравится моя сумка?» – спросила я еще довольно вежливо. «Да, она мне не нравится», – получил я ответ. «А вы мне не нравитесь целиком, понимаете? Целиком», – сообщил я, умеренно заводясь. Поскольку она тоже не думала успокаиваться и начала рассказывать мне, как неправильно я поступаю со своей сумкой, я спросил ее, не лучше ли будет, если я повешу сумку на свой член. Конечно, я употребил более грубое слово, которым не хочу пачкать бумагу. Это был экспромт, и по здравому размышлению я бы вряд ли так поступил. Женщина еще что-то вякнула и замолчала. Прочие тоже молчали. Вдумываясь в произошедшее, я начал улыбаться еще в автобусе. А когда вскоре вышел, меня вообще разобрал счастливый смех, отголоски которого проявлялись еще и на следующее утро. Как мало мне нужно для счастья. И такому скромному человеку вы не пожелали дать чуть-чуть места для тихой жизни. Литературные почкуны. У Макса Нордау. рождение. Часть первая, глава третья. Во всяком цивилизованном народе, с развитой литературой и искусством, существует много скопцов мысли, не способных к самостоятельному творчеству, но отлично подражающих его приему. Эти кальки к прискорбию составляют громадное большинство писателей и художников по профессии. Они размножаются как тараканы и подавляют очень часто истинный оригинальный талант. Они заслоняют передираемых ими настоящих авторов от читателей. Они оттягивают на себя ресурсы издательств. Они забивают людям голову псевдознаниями, в каковые превращаются любые знания, будучи торопливо пересказанными с пропуском существенных нюансов. По моему мнению, такие псевдоавторы хуже воров и рослители малолетних. Некоторые из них, однако, считают, что они как раз и есть настоящие писатели, что только таким образом и должна делаться литература, и что подобные мне личности – тропающей свое, не более чем графоманствующие дурачки. Иной говнюк надергает текстов и фотографий из интернета, переведет кое-что наспех с английского или немецкого, потом тискает весь материал под своей фамилией и воображает себя специалистом по загаженной им теме. Но какое к нему может быть доверие? Даже если он воровал у лучших авторов, где гарантия, что он ничего не перепутал или обнаружив, Слишком явный пропуск не запомнил его, чем попало. Если ему чихать на авторское право, то чихать ему и на истину, и он не станет что-то тщательно проверять и не воздержится от представления сомнительных данных, лишь бы они были правдоподобными и привлекали внимание. Любая книжка, написанная искренне, добросовестно и талантливо, заслуживает того, чтобы жить, независимо от своего содержания. Не всякую такую книгу можно порекомендовать широкой публике, но всякая должна быть сохранена для тех, кто в состоянии ее правильно использовать. Что же касается мерзостной почкатней разных имитаторов и плагиаторов, то это зло похлеще наркомании и спит вместе взятых. Из трех публикуемых книжек две заслуживают того, чтобы их сжечь. Не из-за того, что они разносят какие-то вредные учения, а из-за того, что накропавшие их людишки оказались неспособны хотя бы и такие учения изложить толково. Отпрыски высокопоставленных родителей. Не все из них воображают себя солью земли. Но все плоховато знают о том, как чувствует себя большинство населения, в руководимой их папашками стране. Если смотреть на жизнь масс из окон московской высотки, или чего-то аналогичного ей, то некоторые существенные детали сглаживаются, а некоторые становятся незаметными вообще. Незнание этих деталей не имеет большого значения, если благородные отпрыски посвящают время типичным для их среды занятиям, то есть валяют дурака, пьют пиво, нюхают кокаин, предаются гомосексуальным забавам и тому подобное. Но некоторые из этих отпрысков, одержимые творческим зудом, начинают клепать в искусстве что-нибудь Масштабная с претензией на реализм или строчить какую-нибудь программу действий для своей несчастной родины, дабы последняя преодолела кризис, в который ее загнал народ. Я игнорирую таких людей с принципа. Я считаю, что их умопостроение получается всегда с какой-нибудь червоточиной. Только она не всегда очевидна. Кроме того, я предпочитаю поддержать своим вниманием тех, чья жизнь начиналась попроще. Это способствует обновлению, а значит и оздоровлению социальной верхушки. То есть является не блажью завистливого неудачника, а общественно важным делом. Любители новогодних елок. Всякий раз, когда приближается Новый год, я с ужасом думаю о том, что снова будут бездумно уничтожены сотни тысяч молодых красивых елок. В пригородные леса потянутся хозяйчики с топорами и пилами, И на пушках останутся тоскливые пеньки. Человеческие уроды потащат деревца в свои хибары, развлекать своих юных недоумков, прививать им абсурдизм и истинно человеческое отношение к природе. Тупые ничтожества. Вы скулите по поводу газовых камер и рвов, заполненных вашими дряблыми телами. Вы ненавидите Гитлера, Сталина, Полпота и Чингисхана. Но что вытворяете вы сами с теми, кто не в состоянии себя защитить. Мне очень нравятся ели. Я очень хочу высадить их перед своим домом. Но я никогда этого не сделаю, потому что абсолютно уверен, что однажды ночью под Новый год их срубит какой-нибудь сраный гомо сапиенс, желающих потешить свои отродья или заработать на бутылку водки. И у меня будет до крайности испорчено настроение. И я могу не выдержать и начать отстрел неполноценных сограждан. К чему меня давно уже и так сильно влечет. Меня почти бесит дурацкое оправдание, которое я раз за разом слышу по поводу загубленных елей. Что якобы так или иначе приходится разряжать лес. Чтобы не надо было его разряжать, не делайте лишней работы. Не садите деревья слишком часто. Или разряжайте, пересаживая лишние деревья на новые места. Неужели у вас слишком много лесов? Да вы скоро будете просто подыхать от безлесья. Береза. Почти такое же несчастное дерево, как и ель. Одни выродки кромсают ее весной ради сока. Сволочей жажда мучит. Другие обдирают летом ради веников в своей дурацкой бане. Коросту отскребать. Не приведи, Господь, какой-нибудь березки вырасти вблизи жилищ человеческих уродов. Как-то раз я видел целую рощицу этих истерзанных созданий. Как мне хотелось тогда убить хотя бы сотню из вас. Мало на вас спит и сифилиса дегенераты. Соседи. Из всех достающих меня выродков, соседи, конечно, самые доставочие. Один врубает музыку так, что у меня диван трясется, и еще курит так, что я с опаской открываю форточку в своей комнате – Другой все сверлит какие-то дырки, третьему не нравится, как расположены стены в его берлоге, и он крушит их молотом или чем-то еще. Четвертый позволяет своему отродью дубасить об пол мячиком у меня над головой во время моего послеобеденного сна. Пятый избавляется от мусора главным образом через форточку, и у меня под окнами почти всегда пестро от каких-то клочков. Шестой забывает закрывать дверь, ведущую к мусоропроводу. И в общем коридоре часто стоит помойный запашок. Седьмой наименее нагл. Он всего лишь выпускает своего кота. Срать у меня под дверью. Что с ними делать, не знаю. Приходится даже здороваться, чтобы не стало хуже. Было бы приятно душить их по одному. Так ведь на их место поселятся другие. А меня легко вычислит уголовный розыск. Каждое утро примерно в 5.40 меня будет стуканье голых пяток о этажом выше. Оно продолжается всего несколько минут, а потом снова становится тихо, но заснуть я уже не могу. Скорее всего, это женщина с мощным телом, поскольку моя супруга долбит перекрытие между этажами точно так же, только не в такую рань. В принципе, я ничего не имею против женщин с широкими бедрами. Они легко рожают, они способны переносить большие тяжести, они не жалуются, что ты их слишком придавил. Но что же делать в моем случае? Подарить ей толстый ковер? Я думаю, достаточно ли тяжким преступлением является ежеутреннее нарушение моего сна, чтобы я мог пожелать этой женщине, чтобы ты сдохла? Не превышу ли я меру наказания? Меня почему-то это беспокоит. А обитающая надо мной массивная женщина почему-то совершенно не беспокоит, что она регулярно нарушает сон великого мыслителя со всеми вытекающими из этого последствиями для человечества. Так кто же из нас двух чудовищ? Соседи вполне могут стать и нередко становятся главным источником неприятностей в вашей жизни. Наиболее отвратительные из них – это обычно соседи сверху. Но иногда это соседи сбоку или снизу, или вообще гнездующиеся довольно далеко от вас. Некоторым говнюкам бог щедро отмеривает способности досаждать окружающим, и они ею еще и пользуются вовсю. А существующая идиотская традиция домостроительства как будто специально формировалась с таким расчетом, чтобы в наибольшей степени стравить вас с целой кучей нравственных уродов. Молотком или дрелью удается чувствительно беспокоить даже через пять этажей. И всегда находятся те, кто не может пройти мимо этой замечательной возможности. Вот снова кто-то скачет наверху во время моего послеобеденного сна. Чтоб ты сдох, говорю я, не выдержав. Или мамашка твоя, по выбору. И я в гневе верен в себе, умерен, готов ограничиться всего лишь одним трупом. Жалко, что вода льется вниз, а не вверх. А то бы я вас залил, может быть, при случае. Можно, конечно, и поджарить вас. Но это самому накладно. А пытаться объяснять вам что-то, значит рисковать, что вы начнете стучать нарочно и с удвоенной силой. Нормальные люди и без объяснений понимают, что надо жить тихо, а объяснять ненормальным только нервы себе портить. Я своих чат одергиваю, чтобы не стучали, без всяких соседских жалоб. Но все равно я плохой, а вы хороший, потому что мизантроп я, а не вы. Вы же простые сволочи. Кого я боюсь? Калеки и уроды. Я вроде бы не коллега. если не трогать моральную сторону моей личности, и не совсем урод, но все равно сколько страдал я от того, что женщины уделяли мне меньше внимания, чем мне хотелось. И половина, если не большая часть моих ненавистнических навязчивых идей подозреваю обусловлена именно этим. Поэтому я легко могу представить, каким жутким черным подвалом является душа иного урода или калеки. Я хотя бы могу о чем-то мечтать и заблуждаться на свой счет. У него же нет даже такой возможности. Конечно, не надо радоваться чужому несчастью, если только несчастный не является законченным негодяем. Точнее, если не было такого, что он сначала стал негодяем, а потом несчастным, а не наоборот. Но и жалеть большинству несчастных не за что. Если коллеги с врожденным дефектом, как правило, расплачиваются за глупость своих родителей, то калеки с приобретенным дефектом за собственную. Кстати, если мне когда-нибудь поломают ноги за эту правдивую, но слишком смелую книжку, я тоже буду жертвой собственной глупости. В стране с многопьющим населением и холодным климатом, каковой является моя многострадальная родина, через 55 лет после очередной большой войны значительная часть безногих и безруких инвалидов – это не жертвы войны, а жертвы собственной страсти. слишком долго пролежавшие зимой в пьяном виде на свежем воздухе. Хирурги, известные циники, называют их боксерами и футболистами. Боксеры у них те, кому отрезали кисти рук, а футболисты те, кому оттяпали ступни. А вот и моральная поддержка. В соборе Парижской Богоматери Виктор Гюго пишет Если бы нам удалось сквозь эту плотную и грубую кору добраться до души квазимода, если бы мы могли исследовать все глубины духа этого уродливого создания, если бы нам дано было увидеть с помощью факела то, что лежит за непрозрачной его оболочкой, постичь внутренний мир этого непроницаемого существа, разобраться во всех темных закоулках и нелепых тупиках его сознания и ярким лучом внезапно осветить, на дне этой пещеры скованную его душу, то, несомненно, мы застали бы ее в какой-нибудь жуткой позе, скрюченную и захиревшую, подобно тем узникам венецианских тюрем, которые доживали до старости, согнувшись в три погибели в узких и коротких каменных ящиках. Не вызывает сомнения, что в увечном теле оскудевает и разум, Квазимодо лишь смутно ощущал в себе слепые порывы души, сотворенные по образу и подобию его тела. Прежде чем достичь его сознания, внешние впечатления странным образом преломлялись. Его мозг представлял собой какую-то особую среду. Все, что в него попадало, выходило оттуда искаженным. Его понятия, являвшееся отражением этих преломленных впечатлений, естественно, оказывались сбивчивыми и извращенными. Это порождало множество оптических обманов, неверных суждений и заблуждений, среди которых бродила его мысль, делая его похожим то на сумасшедшего, то на идиота. Первым последствием такого умственного склада было то, что Квазимода не мог здраво смотреть на вещи. Он был почти лишён способности непосредственного их восприятия. Внешний мир казался ему гораздо более далеким, чем нам. Вторым последствием этого несчастья был злобный нрав Квазимода. Книга 4, глава 2. Ведьмы. Я не знаю доподлинно есть ли Бог нечистой силы и все такое. Но на всякий случай я бы душил всех сумасшедших кликуш, а также разных теток, пытающихся оказывать. сверхъестественное воздействие на людей. А поскольку у меня нет возможности душить их, то я хотя бы держусь от них подальше. Я понимаю средневековых рыцарей, которые волокли на костер этих истеричных дряней или подчевали их мечом на отмаш. Этим они, наверное, не только избавляли себя от страха, но и достигали морального удовлетворения. Покойники. Прах к праху, земля к земле. Говно к говну. Всякий раз, когда на работе стрясали деньги на очередного покойника, у меня портилось настроение. Мне не хотелось давать ничего, но приходилось что-то вытаскивать из бумажника ради приличия. Одни мрут раньше времени вследствие собственной глупости, другие устраивают из процесса ликвидации останков дорогостоящий спектакль, за мой счет. «Ловей». Записная книжка дьявола. Глава «Мизантропия». Ничья смерть, кроме смерти тех, кто близок мне, Не омрачит меня. Смерти других людей делают землю более приятным, лучшим местом для тех, кто обладает способностью насладиться каждой секундой, проведенной на ней. Смерть каждого бесполезного зануды обогащает меня. Я занят в процессе роста, а смерть неспособного в лучшем случае предоставит удобрение. Затем, хотя земля и сделается меньше, Она будет богаче перегноем, и облик ее станет роскошнее. Посему никогда не давайте знать, по ком звонит колокол. Он звонит потому, что кому-то платят за то, чтобы он дергал веревку. Мне, бездомному, было очень здорово посещать иногда ваше кладбище, разглядывать ваши гранитные скульптурные надгробья, ваши оградки из нержавеющей стали и думать о том, Сколько средств вы отняли у меня, чтобы впереть их в обустройство своих смердючих покойников? И Христос же объяснял вам внятно, пусть мертвые сами погребают своих мертвецов. Я терпеть не могу всего, что связано с этим делом. Я десятой дорогой обхожу всякую похоронную процессию. Я злюсь, когда похоронный оркестрик унылой медью оглашает окрестностям. что очередной бедолага отмаялся. Как будто нельзя убирать их как-нибудь незаметно. Большинство из этих несчастных были при жизни, если не сволочами, то заурядными небокоптильщиками. Я боюсь покойников? Нет, я их ненавижу. Их тоже. И не надо доказывать, что они ни в чем передо мной не виноваты. Я уверен, что любой из них запросто мог переехать в Лабытнаги, пропасть без вести, помереть до моего рождения, в крайнем случае пропустить меня вперед. Но, конечно, было бы лучше, если бы большинство из них и вовсе не появлялось на свет. Для них их собственные похороны последняя возможность досадить таким, как я. Отвлечь от праведных мыслей. В самом деле, не могу же я радоваться, что одним никчемным человечешкой, а то и сволочью, стало меньше. На его место другой уже родился и орёт. А запашок... Этот особый покойнический запашок. Уж не знаю, от чего он берется. Исходит от трупа или появляется в результате каких-то манипуляций с ним. Но он стойкий, противный. И я от него шарахаюсь, насколько возможно. Ну, кажется, что может быть проще и правильней. Организовать быстрое изъятие и оприходование мертвого тела. Чтобы не причинять дополнительных страданий родственникам усопшего. Так нет. Развели массу сложностей. развернули доходный бизнес, издеваются над людьми вовсю. И зачастую похороны ужасают не столько фактом ухода из жизни близкого человека, сколько большими расходами, публичным спектаклем, необходимостью срочно напрягать мозги по поводу того, как это дело обеспечить. А до чего омерзительны мне разные добровольные участники похоронного ритуала. соседи, дальние родственники, бывшие друзья и прочие. Им кажется, что если они не засвидетельствуют своего присутствия, то будет верх приличие. И вот они рвутся, толкутся, топчутся, подсказывают детали традиции, сморкаются, тащат венки, обходят и обзванивают тех, кто рад бы уклониться, стрясают деньги и так далее. Среди них обнаруживаются и знатоки, которым доподлинно известно, кто что должен делать и чего не должен. Бывалые похоронщики черду их побрал. Таких я бы просто душил, если бы это не выливалось в новые похороны. А чего стоит их искреннее горе, как будто они были уверены, что такой-то уж точно не умрет никогда. Про иного покойника даже не скажешь, пусть бы он пожил дольше. Пусть бы он лучше был менее глуп и уделял больше внимания здоровью и безопасности. Кстати, в русском языке наибольшее число синонимов у слова «помереть». Приставиться, отмаяться, загнуться, сдохнуть, скопытиться, отбросить копыта, коньки, лыжи, в бозе почить, сыграть в ящик, дать дуба, склеить ласты, перекинуться, отдать Богу душу, отправиться к праотцам, испустить дух, приказать долго жить, надеть деревянный бушлат и так далее. Кстати, предлагаю несколько неологизмов. Отпердеться и сморкаться, свое отхрюкать. Почти во всем плох русский народ, но хоть в этом, в отношении к отпердевшимся, он не подкачал.